Формат четвёртый. Видео. Под видео понимается контент в виде движущихся изображений, отснятых и записанных для дальнейшего воспроизведения, обмена, распространения и просмотра. Исторический видеоформат контента долгое время считался элитным, эксклюзивным и недоступным. Он предназначался разве что для кинематографа, выпусков новостей, и других программ, массово транслировавшихся по телевидению или в кинотеатрах. Видеокамеры, технологии видеомонтажа и процессы распространения видео были запредельно дорогими и требовали особого обучения для обращения с ними. Доступ — понятие растяжимое, но в целом стало гораздо проще получить доступ к видеокамерам, бесплатному или общедоступному программному обеспечению для видеомонтажа, и пособиям, с помощью которых можно научиться, как обращаться со всем вышеперечисленным. Однако в последние годы большинство барьеров исчезло. Создание видеоконтента становится все более доступным и недорогим, ведь теперь многие из нас могут запросто записать видео приличного качества с помощью компьютера или телефона. Благодаря интернету можно свободно размещать и распространять видеоконтент без получения лицензии на создание станции вещания и без помощи киностудий. Кроме того, благодаря интернету, большинство из нас при необходимости с легкостью может получить доступ к программному обеспечению, для редактирования видео и научиться работать с ним. Цифровые видеоролики обычно размещают в одном единственном месте, на конкретном сайте или платформе. Создатели их загружают, а пользователи находят и смотрят. Однако зачастую видео размещают сразу в нескольких местах с помощью ссылок или кодов для вставки, которые позволяют людям находить и смотреть видео на других сайтах и платформах. Так, например, можно загрузить видео на YouTube, затем можно поделиться этой ссылкой в соцсетях, в своем блоге или отправить ее по электронной почте, предложив людям зайти на YouTube и посмотреть ваше видео. Также можно непосредственно прикрепить или загрузить данные видео на эти платформы, чтобы аудитория могла посмотреть видеоконтент и поделиться им, не переходя на YouTube вовсе. Пытаться рассказать об особенностях всех мест и платформ, где можно разместить видео в статичном формате контента, коим является эта книга, Бессмысленная затея, ведь социальные сети, платформы и технологии постоянно меняются, равно как и список тех из них, которые пользуются наибольшей популярностью, функционируют в настоящий момент или являются предпочтительными для аудитории. Вместо этого в данной главе будут освещаться наиболее распространенные структуры видеоконтента и подходы к его созданию, которые могут использоваться на разных платформах и реализовываться в соответствии с самыми разными техническими условиями. Независимо от продолжительности и места размещения, видеоконтент усиливает свои позиции. С каждым годом люди создают все больше видео. Вообще-то сегодня ежемесячно загружается больше видео, чем создавалось на американском телевидении за последние 30 лет. Кроме того, видео привлекает колоссальное внимание. Люди проводят куда больше времени за просмотром страниц с видеоконтентом, чем за просмотром страниц с контентом другого формата. Многие социальные сети, активно распространяющие разного рода контент, теперь отдают предпочтение видеоконтенту, учитывая его тенденцию привлекать максимальное число людей. Примеры видеоконтента Распространенным вариантом видеоконтента является видеоблог или видео с говорящей головой, где человек сидит перед камерой, как правило так, что его видно только по пояс, смотрит прямо в камеру и таким образом обращается к зрителям. Хотя такого рода видеоролики могут включать и другие сегменты и разделы, где самого оратора не будет. Главным образом они представляют собой одностороннюю беседу со зрителем, в которой оратор рассказывает о своем опыте, высказывает мысли, мнения или дает советы. Представитель модельного бизнеса, набирающий популярность на YouTube, может еженедельно публиковать видео, где каждый раз будет демонстрировать перед камерой наряд, выбранный им для этой недели, давать советы насчет ведения здорового образа жизни и поддержания формы, а также будет рассказывать, что происходит в его личной жизни. Банк может выпустить видео, в котором один из финансовых консультантов сидит за столом и обращается напрямую к зрителям, подробно объясняя, как происходит оценка кредитоспособности и что можно сделать, чтобы повысить ее или сохранить на прежнем уровне. Распространенным типом видеоконтента является ролик с повествованием или закадровой озвучкой, где выступающий обращается напрямую к зрителям, хотя сам находится не в кадре. В этом случае зритель видит на экране хорошо скомпонованный видеоматериал о чем то другом, не о самом ораторе. Такая структура отлично подходит, если рассказчик комментирует какой-либо видеоматериал, а также помогает в случае с инструктивным контентом, когда использование дополнительных визуальных средств способствует тому, чтобы более полноценно объяснить процесс. Телевизионный обозреватель может скомпоновать видео, в котором подведет итоги предыдущего сезона сериала, как раз перед премьерой нового сезона, представив таким образом свое мнение относительно главных поворотов сюжета с помощью нарезки из фрагментов видео и просто отдельных кадров из старых эпизодов. Эксперт в области техники может создать видео, в котором она распаковывает новый продукт сразу после его получения или разбирает какой-то продукт, чтобы устранить распространенную поломку. В кадре при этом оказывается сам продукт и ее руки, а голос слышен за кадром. Озвучивая свои мысли или диктуя инструкции, она придает некий контекст происходящему на видео. Иногда такого рода видео с закадровым голосом даже не содержат отснятого видеоматериала как такового, лишь последовательность фотографий, слайдов схем анимаций, иллюстраций и других визуальных материалов, которые не относятся к видео, а объединяются они благодаря закадровой озвучке. Производственная компания может создать пояснительный материал в виде анимации, в котором покажет один из своих станков в разобранном виде, чтобы вы могли увидеть каждую деталь, в то время как инженер с производственного объекта расскажет об устройстве каждой детали и о каждом этапе производственного процесса. Финансовый консультант может создать видео, состоящее из нескольких статичных схем, графиков и математических уравнений, в то время как закадровый голос обеспечит контекст для оптимального понимания того, как все эти цифры влияют на ваши финансы. Еще один распространенный тип видео — видеоинтервью, которое представляет собой запись беседы двух или более человек. Бывают интервью, где несколько человек попросту сидят вместе перед камерой, поочередно задавая вопросы и отвечая на них, но зачастую интервьюера даже не видно. Гость просто отвечает на вопросы, звучащие за кадром. Компания может разместить видео недавнего появления основателя фирмы в эфире новостной телепрограммы, где обсуждали продукт компании, рассказывали ее историю, объявляли о новых характеристиках, которые появятся в ближайшее время. Команда подкаста может снять на видео несколько интервью со своими гостями, либо записанные приличной встречи в студии, либо посредством программного обеспечения во время звонка по конференц-связи, что позволит представить и визуальные, и аудиоматериалы по итогам бесед с гостем. Также можно поэкспериментировать с видеороликами в духе документальной съемки. Они похожи на документальные фильмы, только короче. В центре внимания, как правило, оказывается какое-то реально существующее место, человек, событие или вопрос а само видео придает более широкий контекст той или иной теме благодаря сочетанию разных видов и стилей съемки. Так, подобные видеоролики могут включать интервью, съемку на месте, архивные материалы, графику и визуализацию данных, повествование и не только. Сеть ресторанов может создать 10 видео в духе документального кино чтобы представить аудитории своего нового шеф-повара и включить в ролик следующее. Съемку того, как шеф-повар объясняет свою кулинарную философию, стоя в кухне ресторана. Интервью с несколькими руководителями ресторана, в которых они рассказывают, почему остановили выбор именно на этом шеф-поваре. Съемку того, как шеф-повар выбирает продукты на ферме, параллельно обсуждая рецепт за кадром. Домашнее видео шеф-повара, где он еще ребенком играет в кухню. Интервью с членами семьи шеф-повара, где они рассказывают о ее давнем увлечении кулинарии. Способы усилить посыл, который вы хотите донести до аудитории с помощью движущихся картинок, не исчерпываются перечисленными стилями и структурами видео, но, возможно, эти варианты помогут вам подчерпнуть вдохновение для создания видеоконтента наиболее распространенного типа, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь. Если говорить о других структурах и конструкциях, которые могут пригодиться при создании видеоконтента, стоит вспомнить видео с интервальной съемкой, где тот или иной процесс снимают на протяжении определенного времени а затем с помощью цифровых приемов перематывают в ускоренном темпе, чтобы казалось, что все происходит гораздо быстрее, чем на самом деле, а также музыкальное видео, где песни художественным образом сочетаются с видеоматериалами и изображениями, связанными с текстом или темой песни. Вопросы для размышлений при создании видео. Требуются ли особые умения, программы или оборудование для записи видеоконтента? Требуются ли особые умения, программы или оборудование для редактирования видеоконтента? Сколько времени требуется, чтобы успешно поведать вашу историю в видеоформате? Есть ли вероятность, что несколько небольших видео принесут аудитории больше пользы? Как нужно снимать видео, горизонтально или вертикально, чтобы оно оптимальным образом соответствовало поставленной задаче? Добавлены ли титры, чтобы обеспечить доступность видео для зрителя? Достаточно ли освещение там, где вы собираетесь снимать, чтобы видео получилось хорошего качества? Имеет ли смысл воспользоваться дополнительным искусственным освещением? Будут ли добавляться экранный текст, схемы и другая графика в это видео? Будет ли добавляться фоновая музыка или звуковые эффекты в это видео? Потребуется ли дополнительно соблюдать какие-либо авторские права при использовании этих аудиотреков? На какой платформе следует разместить это видео? Где его хранить? Какие ключевые слова стоит использовать в названии видео его описании, а также в тегах, чтобы оптимизировать скорость нахождения роликов во время поиска.